Глава 12. Жердяй. После обеда позировать стало чуть веселее, я не заметил, как фестиваль подошел к концу. «Пора собираться», — довольно произнес Денис, когда толпа потянулась к выходу. И я заметил, как братец заметно посветлел. Весь фестиваль Морозов-старший был словно сам не свой. Видимо, подобные мероприятия ему не нравились, и он хотел как можно быстрее свалить отсюда. Лилии на парковке не было. И на мой вопрос, куда пропал секретарь, Денис ответил, что она доберется до дома своим ходом. «А мы куда?» — уточнил я, когда мы подошли к машине и сгрузили все ведьмачье снаряжение в багажник. «Нужно заехать за чернилами для тебя. Тех, которые есть, едва ли хватит для обучения, не говоря уже о работе». С этим я был согласен. Мы сели в машину, водитель вывел авто с парковки. Я наконец-то смог рассмотреть деловую сторону города. Повсюду в небо возносились высотки из стекла и бетона. На ноги красовались неоновые вывески той или иной компании. Крупные корпорации строили и выкупали здания для своих нужд. А между деловыми центрами виднелись двух- и трехэтажные строения из красного кирпича с вывесками лавок и различных мелких контор. Машина колесела по улицам, пока не остановилась у аккуратного двухэтажного дома из кремового камня с яркой вывеской «Дядюшка-осьминог». С картинки улыбался нарисованный мелкими мазками восьминогий моллюск в высоком черном цилиндре. В каждом из щупалец он держал склянки с жидкостью разных цветов. Идем. Денис вышел из машины, я последовал за ним. Зазвенел закрепленный над дверью гулкий колокольчик, предупреждая хозяина о том, что в лавку прибыли новые посетители. Магазинчик был небольшим и уютным. Вдоль стен тянулись высокие полки за стеклянными дверцами, которых стояли наборы с чернилами и изысканными кистями. А еще здесь были мешочки и коробочки с травами. Я с интересом подошел к одному из стеллажей, изучая ассортимент. Артишоковый чай. Сбор дальних гор. Артишоковый чай. Ацтекская империя. Кроме того, здесь были бутылочки с освещенной водой Синода. Травяные сборы и отвары, которые увеличивали силу, улучшали реакцию, делали зрение острее. Чуть поодаль я увидел свертки из крафтовой бумаги, подписанные несколькими буквами. В общем, много разных интересных штук, которые были наверняка нужны ведьмакам. «Добро пожаловать, мастера Морозовы!» За прилавком стоял лысеющий мужчина лет пятидесяти в очках с тонкой золотой оправой. Выглядел он опрятно, одетый в белую рубашку, в тонкую зеленую полоску, жилетку из расшитого перьями атласа. В небольшом кармашке виднелись круглые часы на толстой цепочке желтого металла. «И тебе привет, Василий!» — ответил братец. «Я ждал вас раньше, господа!» — стоявший за прилавком мужчина растянул в улыбке губы. «Неужели ты открыл в себе талант провиться?» — с притворным удивлением уточнил Денис. «Нет, просто темному ведьмаку рано или поздно потребуются чернила реагенты», — ответил хозяин лавки, поправляя очки на переносице. «Твоя правда, чернила нужны», — протянул братец. «Думаю, раз ты предвидел наше появление в твоей лавке, то подготовился». «Я нашел состав, который идеально подходит для темных, но мне не хватает кое-каких ингредиентов. Вещи редкие, достать их трудно». — И когда все будет готово, — уточнил Морозов. — До конца следующей недели, — произнес Василий, — а пока я могу предложить вам кое-что в качестве достойной замены. Княжичу нужно тренироваться, так что это подойдет. Он ловко наклонился и вынул из-под стойки небольшую узкую коричневую коробочку, перевязанную джутовой веревкой. Осторожно развязал ее и снял. Затем очень бережно приподнял крышку, чтобы отложить ее в сторону. В золотистой мелкой соломе лежало несколько небольших бутылочек с бежевыми пробками. Поверх стекла виднелись цифры, нарисованные белой краской. «Эти чернила почти идеальны для вас, мастер», — обратился мужчина ко мне, вынимая товары и показывая его на просвет. Солнечные лучи не проникли сквозь темную жидкость, словно утонув в ней. Даже стекло не отразило свет. «Превосходно!» — услышал я свой голос. Мужчина вернул склянку в коробку и ловко надел на нее крышку. «И, конечно же, кисть!» — угодливо продолжил лавочник. Затем он стал меньше, я не сразу понял, что продавец сошел с подставки, которая делала его до того гораздо выше. Небольшой мужчина в забавных ботинках со слегка загнутыми носами прошел к дальней стене. Брат подтолкнул меня следом, а сам остался у стойки, лениво рассматривая рекламные листовки. Старик остановился у продолговатого стенда, над которым мягко светились несколько ламп. Под ними на подушке из бархата лежали кисти. Пара из них обладали костяными резными ручками. Некоторые были выточены из полудрагоценных камней. Другие тускло отливали металлом разного оттенка. Капсюли сжимали вокруг ручек пучки волос и нейлона. «Выбирайте свою кисть, мастер», — предложил Василий, отошел на шаг назад, коротко поклонившись. «Как?» — не понял, а потому решил спросить. «Кисть будет служить вам верой и правдой. Она не предаст вас. Правильная кисть подскажет вам знаки, которые надо начертать, даже если вам случится запамятовать какие-то из них». Правильное, я задумчиво потер подбородок. кисти было немало, около полусотни. Все были красивые и необычные. Мне хотелось взять какую-нибудь из них, но когда я почти коснулся одной из сочного полосатого малахита, то вздрогнул. Последний момент я передумал. Я увидел кисть с темно-красной ручкой из полированного дерева. На ней не было насечек и рисунков, лишь полосы древесины. Тусклая металлическая обоима удерживала вокруг ручки мягкий беличий мех. Вещица отозвалась на мое внимание легкой дружью. Я не сомневался больше. Взял ее в пальцы и приподнял на уровень глаз. «Это моя», — сказал я с мрачным торжеством. «Замечательно», — Василий хлопнул в ладони и быстро направился к кассе. «Ваша первая покупка в моей лавке», — довольно сообщил он, пробивая чек. «И я хочу сделать вам подарок». «Не стоит», — возразил Денис. «Мне будет приятно, князь», — неожиданно заупрямился мужчина. Он вынул из секретера за своей спиной аккуратную резную коробочку, в пас которой легла кисть. Рядом виднелись углубления для нескольких склянах, в которых хранились чернила. «Окажите честь, княжич», — обратился ко мне Василий, — «примите в дар от честного лавочника». «Благодарю», — сказал я, взяв подарок. Денис усмехнулся и вынул из кармана несколько купюр. «Я позвоню вам, когда будут готовы чернила для темного ведьмака». «Будем ждать», — бросил дениса потом вышел из лавки. Я кивнул на прощание мужчине и последовал за братом. Смотрю, здесь продают не только чернила, поинтересовался, как только мы сели в машину. «Ведьмакам нужны отвары, без них никуда», — ответил брат. «А если есть спрос, обязательно появятся и предложения». «Я думал, каждая семья сама обеспечивает себя всем необходимым». «Создание отваров — дело дорогое. Еще дороже стоит покупка прав на использование этих отваров. Это я не говорю про разработку новых формул». Мало кто согласится содержать целый отдел травников безо всякой гарантии на результат. Проще купить готовые зелья. Ты хочешь сказать, что хозяин этой лавки содержит целый штат травников? Удивился я. Денис усмехнулся. Семья Василия уже которое поколение паразитирует на разработках его прадеда, который создал практически все составы трав. Более прагматичный внук смог получить права на эти разработки. И семья создает и продает отвары. К тому же все члены клана связаны клятвой и не перейдут ни к одной семье ведьмаков. Когда-то Воронцовы пытались искать лучшие умы среди травников. Даже дотации выделяли на развитие нужных проектов. Но через несколько лет проект свернули. Видимо, желаемого результата семья так и не получила. «Я смотрю, в империи многие работы передаются по наследству», — пробормотал я. Денис только фыркнул. «Да практически все. Едем», — обратился он к водителю. «Теперь домой?» — уточнил я, но Морозов покачал головой. «Не, у меня есть ритуал, я не хочу его нарушать». Парень за рулем, понимающий, кивнул и завел двигатель. «Я же ни про какой ритуал не знал, и поэтому с чего нужно уточнить?» «Что за ритуал?» «Все эти сходки и фестивали действуют на меня дурно. Такое ощущение, что люди, которые крутятся вокруг, высасывают из меня энергию. Так что сейчас мы поедем в одно замечательное место и выпьем по пиву, а потом можно и домой». Машина пересекла мост и въехала на Александровскую сторону. Вдоль улицы потянулись вывески кабаков. Казалось, они были здесь в каждом доме. «Здесь несколько пятийных улиц», — пояснил Денис, словно прочитав мои мысли. «Удобно», — оценил я. Машина остановилась у заведения с вывеской у Павлова. «Держи». Денис протянул мне солнцезащитные очки. Я взял их, нацепил на нос. И вслед за братом покинул авто. Снаружи было жарковато хотя, быть может, все дело в слишком плотной официальной одежде. Я расстегнул куртку и вратник рубашки. Внутри прохладнее, успокоил меня Денис. Кабак был небольшим, всего на шесть столов. За дальним сидел старик в пыльном пальто. Перед ним стояла бутылка и наполовину полный бокал. Он равнодушно посмотрел на нас и вернулся к клочку газеты, который читал до того. Другие столы пустовали. семён начал было Денис, подходя к стойке. Но стоявший за стойкой широкоплечья бородатый мужчина с серьгой кольцом в левом ухе только усмехнулся. «Как всегда, темная. На этот раз пару». Денис сел на высокий стол. Я разместился рядом. А бармен поставил перед нами два полных стакана с жидкостью цвета сжженой карамели. Пенные шапки оказались упругими и высокими. Я благодарно кивнул и сделал глоток. Но удивление пиво не горчило. Наоборот, было мягким с черничным вкусом. Да пилось, на удивление, легко. Поэтому с первым бокалом я разделался довольно быстро. Повторить? Полу вопросом уточнил бармен, и я кивнул. За этим бокалом последовал третий, а затем четвертый. В голове приятно зашумело, я довольно прикрыл глаза. В баре мы просидели несколько часов. За все время, пока мы дегустировали алкоголь, заведение посетило всего десяток человек. Они брали по бокалу другому и, выпив у стойки, уходили. Я начал понимать, за что Денису нравился этот кабак. Я тоже успел полюбить новое место, и когда Морозов встал и положил на стойку несколько купюр, закрывая счет, я даже немного расстроился. «Ой, тут!» — проворчал старик, о котором я уже успел забыть. Я улыбнулся ему и вышел вслед за братом. На город уже начали опускаться сумерки, но узкая улочка от этого стала только краше. Загорались уличные фонари, переливались всеми цветами большие неоновые вывески, зазывающие посетителей. Рядом с некоторыми петельными появились голограммы. Да и людей на улице заметно прибавилось. По одному и компаниями они шли от кабака к кабаку. Некоторые из праздно шатающихся уже изрядно набрались и, покачиваясь, шагали вперед. Еще через пару заведений сознания оставит гуляк но пока им еще весело. Я довольно вдохнул полную грудью воздух вечернего города. И шагнул было к машине, как вдруг кольцо вегвизир на пальце раскалилось, обжигая кожу. Мы с Денисом переглянулись э это еще что за...» — начал было я, но брат меня прервал. «Где-то рядом тварь», — прошепил он, — «и с ней нужно разобраться». В два шага мы сократили дистанцию до машины. Денис открыл багажник, вытащил пистолеты и спрятал их под куртку. Я подхватил обрез. Стрелки компаса загорелись красным, словно бы кольцо вдруг раскалилось. А затем одна за другой линии начали угасать. Все кроме одной. Видимо, она указывала направление. И что дальше? — уточнил я, заряжая обрез. «Идем по компасу. Он направит нас по нужному пути», — объяснил брат. И мы двинулись в сторону, куда указал вегвизир. Компас вел нас два квартала, затем направление поменялось. Стрелка указала в одну из арк неприветливой подворотни. Мы переглянулись. Денис достал из-под пола пиджака пистолет и шагнул в темноту арки. Я последовал за ним. Мрачный квадрат внутреннего двора освещался только одной тусклой лампой. Вдоль стен домов стояли мусорные баки, в которые выбрасывали отходы из кухни. Здесь же был и черный ход для обслуживающего персонала. За одним из баков послышалась возня и сдавленный хрип. Денис кивнул в ту сторону. Я же осторожно размотал висевшую на поясе цепь. Звенья даже не звякнули. Денис же вскинул пистолеты. Первый выстрел пришелся в стену над баком. И двор озарила яркая вспышка света. Я же обогнул контейнер, на ходу разматывая цепь. За мусорным баком неподвижно лежала девушка в форме официантки, а над ней, склонившись, присел высокий тощий, как жертв тип. Видимо, вспышка его оглушила, он пытался прийти в себя. Я активировал способность и метнул в противника цепь. Крюк врезался в плечо твари. Существо завизжало, дернулось и забилось, пытаясь освободиться. Но я тянул цепь, подтягивая нелюди к себе все ближе. Противник рванул в сторону, и если не заклятие, ему удалось бы порвать звенья. Или утащить меня? Но плетение кражи сил, которому научил меня Александр, заблокировало попытку. ладони божгло, и я стиснул зубы, вливая в плетение больше силы. Еще раз потянул цепь, и противник упал на грязный асфальт. Послышались выстрелы. Денис пытался прикончить существо, но пули уходили мимо. Словно тварь была окружена щитом, который менял траекторию пуль. Но посмотрим, сработают ли на существе темные способности. Я вскинул обрез, мысленно создал образ нужной руны. Добавил в заклинание усилений, напитал руну силой. И выстрелил. Тварь дернулась, извиваясь, и часть картечи ушло в молоко. Но несколько кусков свинца нашли свою цель, разорвав плоть. Брызнула кровь, и нелюдь истошно завизжал. Рваные края раны моментально почернели. Плетение разложения начало действовать, превращая существо в гнилой труп. Тварь забилась на грязном асфальте, пытаясь разорвать сковывающие путы, но сил у него уже не хватало. Я переломил обрез, выбрасывая стрельные гильзы забил новые патроны. сосредоточился представив усиленную руну, и выстрелил. В этот раз все снаряды попали в корпус, оставив от твари только силуэт, края которого быстро чернели и превращались в прах. Я же внезапно ощутил странную умиротворенность и гармонию. «Готов» послышался за спиной удовлетворенный голос Дениса. Морозов подошел к останкам, которые уже превратились в черную лужу. Хорошее плетение, с уважением протянул он. Зашевелилась и села на асфальте, приходя в себя девушка-официантка. Из дверей черного хода высунулись любопытные, которых привлекла стрельба. Да и в арке подворотни уже собралась толпа зевак. — Всем спасибо, Денис театрально поклонился, нам пора. Он схватил меня за рукав и потянул к выходу из подворотни. Толпа раступилась, пропуская нас. За спиной послышались удивленные перешептывания. В спину сверлили десятки взглядов. «Что это было?» — просил я, когда мы убрали в багажник оружие. «Жердяй», — ответил Морозов. «Не и похож на жердяя», — не расслышав слова, задумчиво протянул я. «Да и вообще осуждать людей по весовому признаку плохо». «Это жердяй», — повторял Денис, делав ударение на букву «Е». «От слова «жердь». «Ага», — чуть подумав, я понял. Вспоминаю в мозгу обрывочную информацию о том, что слышал или читал про эту тварь, и чем она опасна. — Прожорливостью, — ответил Морозов, открывая дверь машины. — Ест людей, никак не может утолить голод. — А так с виду не скажешь, — протянул я, усевшись на заднее сиденье. — Тебе стоит почитать о нечисти, чтобы не ляпнуть где глупость. — Ты сейчас говоришь точно как Лилия, — я поморщился. Откат от использования силы от чего то затопил меня теплом. В груди чаще забилось сердце. Быть может, все дело в алкоголе, который, к слову, почти полностью выветрился. «Ладно, теперь-то мы домой?» «Да», — ответил Морозов. И машина тронулась с места.